Глава 23 Ткач приехал сам, да еще за рулем рейнджа. И вообще выглядел как успешный бизнесмен, а не рубежник, проживший долгие годы. Я не удивился бы, если бы зашел на сайт Кощей будущего и увидел там Михаила на первой странице. Правильно говорят, что возраст он исключительно в голове. Некоторые и в 40 уже глубокие старики, другие и в 80 бегают на лыжах, участвуют в самодеятельности и не торопятся ставить на себе крест. Ткач явно прожил не меньше сотни. И вон, кушает с удовольствием эту жизнь полными ложками. В Рейндж Ровер. Я садился с чудовищной опаской, потому что эта машина стоит не меньше, чем мой недавно приобретенный дом. Хотя, учитывая нынешние цены на авто, может и больше. Я вообще заметил одну забавную тенденцию. Каждый раз, когда кто-то из знакомых брал ипотеку или машину, спустя какое-то время он говорил, что успел запрыгнуть в последний вагон. Я подобное уже пару лет слышал. Это не значило, что последний вагон неимоверно растягивался. Просто то, что мы недавно считали плохо, на определенном этапе может стать нормально. Но к чему я точно не привык, так это к новеньким иномаркам. Внутри машины даже запах такой был особенный. Недавно купленного авто. Ну, еще немного пахло теми ароматными тонкими сигаретами, которые курил Михаил. Что говорить, если даже подпрыгивающий в рюкзаке портсигар, нечисть все никак не могла устроиться поудобнее, вдруг затих когда я устроился на переднем сиденье. Ткач по-хозяйски взял у меня вещи, а потом небрежно бросил назад. «Чего на слово не убрал?» — спросил он, затягиваясь. «Мне говорили, что лучше не пригружать слово и вообще не использовать хист там, где можно обойтись без него», — ответил я, пристегиваясь. «Правильно говорили», — согласился ткач. «Рубежники, какими бы могучими ни казались, все-таки люди, и часто забывают, что сила с ними не на всю жизнь». «Есть время, когда можно разбрасывать камни, но потом обязательно настанет черед их собирать». «Не нравится он мне. Прям веет от него болезнью», — прошипела лиха. «Не знаю. А по мне ткач был нормальным мужиком. Насколько это вообще можно ожидать от Кащея на службе у великого князя? Я именно сейчас даже понял, что с тем же Врановым он попросту не мог поступить по-другому» у него был приказ, который нужно выполнить, что, конечно, не делало убийство чем-то иным. Что мне не понравилось, так это манера Михаила водить. Даже с моего СНТ он вылетел как ошпаренный, будто за нами гналась вся нечисть Выборга, а дорога тут была так себе. Вообще, я бы не удивился, повернись он сейчас ко мне и скажи. Там, куда мы отправляемся, Мотя, дороги не нужны. А Рэнч после этого взлетел бы и устремился к Питеру. Но нет, ткача вполне устраивало, что внедорожник летел по дороге. Причем так, словно целью Михаила стояло испытать на прочность машину и собрать очивку из нарушенных ПДД. Я пожалел, что тут ремень обычный, а не крест-накрест, как в гоночных авто. И даже от иконок на торпеде бы не отказался, хотя всегда считал их необязательным элементом дизайна. А еще подумал, что в следующий раз, когда какой-нибудь лихач подрежет меня или выкинет что-нибудь веселое, я его не стану ругать. Вполне вероятно, что он окажется одним из наших, поэтому вместо обычного мата я прокричу «Ах ты, рубежник штопаный Забавнее даже другое. Как только мы выехали на трассу, меня вырубило. Вроде как раз именно сейчас расслабляться было никак нельзя, рядом Кощей, который не нравится лихо, хотя кто ей вообще нравится, да к тому же мы летим, всеми силами пытаясь стать дополнительным бампером на встречных фурах, а глаза сами собой закрылись. А проснулся только, когда мы уже неслись вдоль шумозащитных экранов западного скоростного диаметра. Ничего себе! Получается, я не меньше часа проспал? Вот люблю такие телепорты, когда сам не за рулем. Раньше еще хорошо работало с пивом. Выпиваешь пару бутылок, заваливаешься в автобус, и вот тебя уже расталкивает недовольный водитель в Выборге. Красота! Что еще интереснее, ткач будто выполнил задачу на сегодня по скоростному и хамоватому вождению и по тому же Приморскому проспекту ехал уже спокойно, не стараясь прыгать из полосы в полосу, а я смотрел в окно на Питер. Многие не понимают, что второго такого города в России нет, потому что Санкт-Петербург очень разный. Для кого-то это исключительно Эрмитаж, Русский музей и Спас на Крови, для других состоящие словно из одних дворов Жмурина-Мурина, для третьих перманентные пробки Красносельского и Кировского районов. Для меня Питер был смесью всего и сразу. Учился я когда-то возле Екатерингофа, жил в общаге неподалеку от набережной Пряжки, а пил в студенчестве, да где я только не пил, даже неудивительно, что завалил вторую сессию. Это сейчас, после армейки, и смерти бабушки мозгов прибавилось, а тогда вырвался ребенок в большой город и ушел в отрыв. К сожалению, картина совсем нередкая. Не знаю, может, если бы мне запрещали поменьше до поступления, так бы резьбу и не сорвало? А еще я заметил, что Питер изменился. Нет, на прежнем месте стояли дома, также ужасно вели себя водители на дорогах, накрапывал генеральный спонсор города Балтийский дождик. Однако теперь дворы смотрели на меня непризывно, приглашая выпить, а будто кутались в каменные складки одежд, пытаясь сохранить свои тайны. Самое главное, конечно... Это нечисть. Ее было столько, что в глазах рябило. Проносились кучи чумазые черти. Чинно ходили по улицам, увешенные множеством пакетов и свертков домовые. Бежала за каким-то бесом огневица, пожилая женщина со слепительно-рыжими волосами, пытаясь с тем поговорить. Сидели возле перекрестка, похожие на перекати поле, крохотные шиши. В ближайшем парке ворковали две нога и птицы, почти бесплотной тенью брел по мостовой жердяй. С наглой рожей сидел на парапете гнетка. Я не успевал замечать всех существ рубежного мира. Столько их было здесь. Даже глаза разбегались. О многой нечисти я читал в тетради и не думая встретить. И вот ведь ходят, живут, делами какими-то своими занимаются. И что самое интересное, они здесь всегда были. Даже когда я учился. А ведь чужане ничего не замечают. «Матвей, за тобой никто следить не должен был?» — неожиданно спросил ткач сигналя по пилюхе. Старуха с синюшным лицом встрепенулась, а завидев кощея, и вовсе побежала к тротуару, раскидывая в стороны толстые ноги. Забавно, что случайному зеваке могло показаться, будто водитель рейнджа сигналит зазевавшейся девушке на Кие перед ним. «Вроде нет», — пожал я плечами. На самом деле за мной мог следить кто угодно, претендентов хоть отбавляй. Вот только едва ли кому-то в здравом уме придет в голову это делать, когда рядом кощей, да еще имеющий самое прямое отношение к великому князю. «А что, вы заметили что-то необычное?» «Да ничего необычного», — отозвался ткач, — «все предельно ясно. Сначала от Выборга вели, но недолго, потом по трассе, причем как я не петлял, как не гнал, оторваться не получилось». Я посмотрел в панорамную крышу и разглядел крошечную точку прямо над нами. Слишком большую для птицы и слишком маленькую для вертолета. Короче, у меня есть две новости. Хорошая, я знаю, кто за нами следит. Плохая, Сирина казалась нечистью слова. Сказала, что мы скоро встретимся, и решила сдержать обещание. Поперлась вот за мной в Питер. Интересно, что ей от меня надо? Нет, догадка была и от нее у меня выступил холодный пот, а волосы встали дыбом по всему телу. Вот только преданной поклонницы с легким психическим расстройством мне не хватало, а ведь она свою любовь явно как-то проявлять начнет. Мы тем временем проехали Петровский фарватор, и судя по тому, что не отправились вдоль набережной, а углубились в Ваську, остров покидать не собирались. Интересно, очень интересно. Что еще любопытно, Васильевский остров я любил особой любовью. Именно здесь я, по странному стечению обстоятельств, чаще всего попадал в неприятности и получал по лицу. Один раз меня даже грабили, хотя денег больших с собой не было. Однако никакого негатива к Ваське я не испытывал. Эти прямые линии улиц, длинные доходные дома и редкая зелень крохотных парков имела какое-то свое, особое очарование. Наверное, это можно было даже сравнить с первой любовью. Возможно, девушка странная, не самая уравновешенная, но ты все равно вспоминаешь ее с какой-то нежностью, потому что такого уже точно, и слава богу, не повторится. Ткач проехал почти всю Ваську по наличной, и только тогда сказал, куда мы направляемся. Все это время я сидел с собственным телефоном, чувствуя себя пассажиром такси с легкой паранойей, которого везет здоровенный молчаливый водила, не разговаривающий по-русски то есть как обычный пассажир эконома. «Мы в особняк Брусницыных», — сказал Кощей. «Его Величество останавливается там, когда приезжает в Санкт-Петербург. Сначала туда заедем, а потом я тебя в комнаты отвезу». «Вот ведь в комнаты тоже мне питерский!» Представилось что-то очень маленькое, неуютное и бедное. «Ну да ладно, я не в том положении, чтобы диктовать условия». Что самое забавное, возле особняка Брусницыных я был. Через дорогу от него находился Скобский дворец, в котором мне приходилось пару раз бывать у товарищей. Дворцом его назвали, конечно, в насмешку. На деле это было здоровенное пятиэтажное здание, расположенное буквой «Г» на самом отшибе. Дальше промзона, да и вообще ничего примечательного. Даже удивительно, что великий князь решил остановиться в этих местах. С другой стороны, почему бы и нет? Вот как растут, ты меньше всего привлечешь внимание. Особняк Брусницыных оказался на месте. Хотя чтобы ему сделалось? Старенький дом о двух этажах. Разве что раньше он был накрыт зеленой фасадной сеткой, означающей, что здесь идут реставрационные работы. Сейчас ее не было. Как не было и бетонного желтого забора на пересечении с косой линией. Хотя я мог поклясться, что прежде он был... И судя по тому что именно сейчас местный чужанин шел аккурат по тротуару, даже не помышляя углубиться во владения особняка Брусницыных, в его мире ограждение вполне существовало. Ткач въехал в небольшой сад прямо на рейндже, аккуратно лавируя мимо расставленных машин. Судя по маркам, тут собралась вся верхушка. Думаю, за одну такую неосторожную царапину придется отрабатывать всю жизнь. И ладно бы чужанскую. Что меня удивило больше всего так это привратнику входа. И дело даже не в стоптанных башмаках, простеньких холщовых штанах до да свободного покроя рубахи, а в том, что мужчина превосходил обычного человека как минимум в два раза. Блин, да у него большой палец, как моя рука. И такое ощущение, что он разорвал бы меня на части, скажи я что-нибудь не так. Кожаным нагрудником с огромной металлической блямбой, больше походившим на баклер, можно было в непогоду укрыть несколько человек а внушительной палицей всех этих же людей прихлопнуть. Очень страшный и странный человек. Хотя нет, не человек, нечисть, пусть и очень сильная, не меньше меня по рубцам. Ткач перехватил мой взгляд и усмехнулся. «А, ты же Волотов никогда не видел». «Не видел», — признался я. «У нас, похоже, климат для них неподходящий. Не водятся». «Не видел, но в тетради читал». Правда, написано про волшебных великанов было так, полслова. Немногословны, будто бы даже глуповаты, видимо, вся энергия уходит на поддержание такого здоровенного тела. Зато почти невосприимчивы ко всякого рода заклинаниям и ядам. Волото можно убить лишь самым дедовским способом. Чего-нибудь ему отрезать или отрубить. Только это какое же оружие должно для этого быть? А еще, очень странно, что он тут находился. Один. Я думал, волоты живут общинами, и чужих к себе не пускают. Воевода как-то с ними договорился, чтобы они его особняк охраняли. Уж не знаю, как и что предложил, — ответил ткач. Но такое только у питерского воевода. С других сторон не пройти, весь дом под печатями. Мог бы и не говорить. Фон магии стоял такой, что голова чуть закружилась. Представляю, что бы тут с Ивашкой случилось. Рухнул бы как подкошенный. Правда, что-то мне подсказывало, что Ивашкам сюда вход заказан. «Рюкзак оставь, все равно потом тебя довезу», — сказал ткач. «Пойдем». Вот чего бы мне меньше всего хотелось, так это оставлять свои вещи в рейнже. И не потому, что я не доверял Михаилу или местным чужанам. Просто там была нужная мне нечисть, которая могла подсказать в случае чего. Речь, конечно, шла о лиху, а не о тех двух балбесах, которые сидели на головах друг у друга. Но ничего не поделаешь. Пришлось топать с пустыми руками. Правда, возле Волота возникла небольшая заминка. Ткач остановился и отрекомендовался, будто стоял перед каким-нибудь князем. Пусть не великим, но явно голубых кровей. Михаил Семенович Писарский. Окольничий великого князя Новгородского Святослава V. Волод посмотрел на Ткача, казалось бы, совсем отсутствующим взглядом. Однако после минутной... Не меньше. Паузы. Все-таки тяжело поднял дубину и несколько раз ударил себя по нагруднику. Жесть какая! Это он каждый раз так делает, когда кто-нибудь на аудиенцию приходит? Надеюсь, синяков не остается. Зато звук от удара вышел знатный. Мне казалось, его услышали все в промзоне. И даже те, кто этого делать не хотел. Довольно скоро к нам выскочил высокий, худой и какой-то невероятно вертлявый ведун. Он поприветствовал ткача почтительным поклоном, после чего встал перед Волотом и громко, словно глухому старику, прокричал «Люди-князя, слышишь? Их надо пропустить! Князя-люди!» Волод, нехотя отошел в сторону, давая пройти ткачу и мне, а затем вновь занял свое место. «Как добрались, Михаил Семенович?» — сразу накинулся вертлявый на кощея. «Спасибо, хорошо. Великий князь с гостями вас уже ожидает. Я же тут на хозяйстве, сами понимаете. Не каждый день сам приезжает. Туда пойди, там проверь, волок еще этот. Они же только меня до да Богдана Ефимовича слушают. Когда договор с ними заключали, так порешили. Всех волотов тогда вывели на нас с водой посмотреть, запомнить. Ох и натерпелся я. Тут даже оказия произошла. Великий князь приехал?» а эта абразина его не пускает. Молчит, сопит, но не пускает. Пришлось Святославу Александровичу ожидать, пока Богдан Ефимович выйдет. Так неудобно было. Встречающий болтал безумолку, как сорока. И что еще интереснее, на меня он даже внимания не обращал. Мол, мало ли кто с кощеем ходит. Чего теперь, со всеми здороваться, что ли? Пока мы шли, я разглядывал широкую лестницу, потолок с углублениями разной формы. Даже не знаю, как это называется. Деревянные панели и массивные двери с изображением бараньих голов. В особняке Брусницыных используется кессонированный липной потолок, окрашенный под дерево. Кессон — углубление квадратной, прямоугольной или иной другой формы на поверхности свода, купола, плафона или на внутренней поверхности арки. Самый известный пример кессона — храм всех богов, он же пантеон, в Риме. Главный герой почему-то всего этого не знает. Примечание автора. Короче говоря, мрамор, дерево, здоровенные окна, типичный дворцовый Питер. Конечно, любопытно встретить его здесь, почти на отшибе Васьки, но чего только в мире не бывает. Теперь-то я знаю. Но что мне не нравилось, это множество печати, буквально висящих в воздухе, порой даже переплетенных меж собой. Парочка вспыхнула, когда мы вошли. Но лишь на мгновение. Может, они как-то просканировали нас или что-то в этом роде? Убедились, что и я, и ткач, новгородские княжьи люди, вот и успокоились. Но даже с теми, которые остались, идти было неприятно. Словно под водой каждый шаг делаешь, а тебе на плечи давит тяжеленный акваланг. Вертлявый ведун довел нас до белого зала, после чего оставил и скрылся с такой скоростью, будто где-то что-то горело. «Это кто?» только и спросил я ткача. Местного воеводы помощник. Всего лишь ведун, протянул я. Мое замечание было возникло не на пустом месте. Пока мы вышагивали по особняку Брусницыных, нам по пути попалось пять или шесть рубежников. Кое-кто поздоровался с ткачом, другие едва кивнули головами. Штука в том, что все они были кощеями. Оно и понятно, это все-таки не Выборг, целый Петербург. Тут только ведуны у них, наверное, от сырости заводятся. Да, рубежник, не сильный, но хозяйственник крепкий. Его даже в Новгород переманить пытались, не получилось. Слишком Богдан его ценит. А ты что хотел? Не боги горшки обжигают. И хороший человек в тылу порой гораздо ценнее опытного бойца. Я не нашелся, что ответить. Вот лихо бы вставила свои пять копеек. Я же чувствовал себя товарищем, который выехал в лес и остался без телефона. «Как жить? Что делать?» «Да, вот у меня какая острая лихозависимость выявилась». Мы между тем добрались до конечной цели нашего путешествия — оранжереи. Огромного помещения, составленного из одних только окон в деревянных рамах в полный рост. В полный рост волота, само собой, потому что потолки в особняке были внушительными. Среди многочисленных экзотических растений в огромных катках я различил группу людей, на которых и стоило обратить внимание. Во-первых, я сразу отметил самого сильного пахиста среди прочих — крона. Невысокого, по кроновским меркам, всего метр девяносто или около того подтянутого жилистого человека. Под глазами его залегли глубокие синяки. Да и вообще он выглядел, как бы сказать помягче, не совсем здоровым. Но крон... Да еще на службе у князя это мощно. Во-вторых, я обратил внимание на пузатого коротышку с седыми длинными волосами, зачесанными назад. Он меньше всего напоминал рубежника, которого стоит опасаться. Но хист врать не мог. Кощей с двенадцатью рубцами. Судя по мундиру и ленте через плечо, наверное, и есть тот самый питерский воевода. Богдан Ефимович, кажется. В-третьих, само собой князь. Тоже Кощей, пусть и только-только переступивший этот порог. Вот, кстати, Святослав мне понравился больше всего. На вид ему было примерно как мне, или около того. Высокий, с идеальной осанкой, приятным лицом, и взгляд у него не надменный, а заинтересованный. Вот меня он осматривал не как лаборант под опытную мышь, а скорее как лейтенант, к которому перевели новенького сержанта. Беда заключалась в том, что имелось и... в четвертых. Я не сразу обратил взгляд на еще одного рубежника. Я их столько повидал, что кощеем больше, кощеем меньше тоже мне событие. К тому же стоял он спиной, ведя диалог с великим князем и глядя в окно. Вот только когда появились мы, разговор внезапно прекратился, и пожилой мужчина повернулся. Повернулся и улыбнулся. А вот мне было совсем не до смеха. Потому что в нем я узнал того самого Пенса, который хотел убить меня в пещере Крона».